Глава 11 Я стал видеться с ним ежедневно. В тот же самый час. Меня тревожило его положение, потому что, невзирая на мои мольбы, дядя упорно требовал суда над ним. Я не скрывал своих опасений от Пьеро, который выслушивал меня равнодушно. Часто во время моих посещений являлся Раск с большим пальмовым листом на шее. Негр отвязывал лист, читал начертанные на нем на неизвестном мне языке слова, а потом разрывал на куски. Я привык не расспрашивать его. Раз, когда я вошел к нему, он не обратил на меня внимания. Сидя спиной к двери, он пел меланхолическим тоном испанскую песню «Я контрабандист». Кончив песню, он быстро обернулся и крикнул мне. «Брат, обещай мне, что если ты когда-либо усомнишься во мне, то отбросишь все сомнения, как только я запою эту песню». Взгляд его был полон величия. Я обещал исполнить его желание, не зная хорошенько, что он подразумевал под этими словами. «Если ты когда-либо усомнишься во мне». Он взял скорлупу ореха, сорванного им в день моего первого посещения, наполнил ее кокосовым вином, предложил мне хлебнуть из нее, а затем выпил залпом все вино. С этого дня он не стал звать меня иначе, как братом. Между тем я начинал питать кое-какие надежды. Дядя гневался теперь меньше, приближавшиеся празднества по поводу моего брака с Марией отвлекали его мысли в более приятную сторону. Мария умоляла его тоже. Я повторял ему каждый день, что Пьеро не думал оскорблять его, а хотел только помешать ему проявить излишнюю, может быть, строгость, что негр этот спас Марию от верной смерти, так смело бросившись на крокодила, что ему он обязан жизнью дочери, я жизнью невесты, что к тому же Пьеро был самый сильный из его невольников. Теперь я уже не мечтал добиться его свободы, а хотел только спасти его жизнь. Что он работал один за десятерых и приводил одной рукой в движение валы сахарной мельницы. Он выслушивал меня и порой намекал, что, может быть, он прекратит это дело. Я не говорил ничего негру об этом, желая объявить ему о полной свободе, когда мне удастся добиться ее. Меня удивляло, что, считая себя приговоренным к смерти, он не пользовался имевшимися у него средствами к побегу. Когда я выказал ему это, он холодно отвечал. «Я должен остаться. А то еще подумают, что я струсил».